Глава 3: с о м н е н и е Адлета». Часть 1 в о с п о м и н а н и я о родине не покидали Адлета. Лицо старушки, что угощил сладостями, старик, что ругал Адлета и р а й н у глава деревни, что учил его делать сыр. Они уже мертвы, он может и не надеяться, что увидит их снова. Но Адлет не мог унять дрожь, правда была в том, что он всё ещё хотел надеяться, но скрывал свои истинные чувства. о т к о н держись!» «Не беспокойся, я же сильнейший человек в мире!» Пытался сказать на Ролоне, и их слова так и не сорвались с губ. «Что случилось, Адлетсан? Ты знаешь кого-то из этих трупов солдат?» Спросил он на шитание. Она казалась обеспокоенной. «Дозу, это точно невозможно? Нельзя помочь людям, ставшим такими?» Дозу, растерявшись, ответил. «Я не знаю. Вряд ли такое возможно?» «Точно?» «Думал а д л е т Он не видел солдат-трупов лично, он ничего толком о них не знал. «Неужели им нельзя помочь? Неужели мы не найдём выход с силой Мора или р о л о н и и е с л и мы убьём тёмного специалиста номер девять, солдаты умрут?» Он слышал уже этот вопрос, но должен был убедиться. Дозу кивнул. «Хотя все это п е ч а л ь н о н е я но на это нет времени», — сказал Ханс. «Пора сразиться». «Мы у б ь е м тёмного специалиста как можно скорее и отправимся в Храм Судьбы». «О чём ты говоришь, Хансан?» Сказала Ролония, поднимаясь на ноги. «Нам нужно подумать, как спасти солдат трупов. Узнать правду о чёрном пустоцвете, конечно, важно, но... Человеческие жизни тоже важны!» Ролония запиналась и кричала. «Ролония, не кричи! Нас найдут к Йома!» Холодно, сказала Ханс. В комнате воцарилась тишина. Через какое-то время ф р е м м и всё это надоело, и она сказала. «Видишь ли, Ролония, только ты так думаешь». ь а Адлет всё понял. Ханс, ч е м а Дозу и Нашитания воспринимали этих солдат только как врагов. И хотя Мора и Голдов отказались бы убивать тех, кто раньше были людьми, они всё равно ничем не помогут. ф р е м м и могла и не понимать всей проблемы, но она явно не думала, что они должны спасать солдат, как предлагала Ролония. «Но они... ещё люди...» «Аролония-сан, они уже не люди. Это лишь движущиеся трупы», — сказал Доззу. «Но их сердца ещё бьётся». я а р а л о н и я огляделась и поняла, что никто её не поддерживает. Она посмотрела на Адлета, умоляя о помощи». и о т к о н ты тоже думаешь? Что ты думаешь обо всём этом?» Адлит не ответил. «Давайте поможем солдатам. Он мог это сказать, но не позволил себе этого сделать. Как и сказал Ханс, пора сразиться». Они должны узнать правду о чёрном пустоцвете, пока Дгуни не прибыл в Храм Судьбы. Они не могут терять время. Герои Шести Цветов должны спасти мир. Он не мог выделять кого-то конкретного, даже если это были люди из его родной деревни. Это его личные чувства, а лидеры не позволяют чувствам влиять на р е ш е н и я Он не мог повторить ошибку Мора и Голдофа. Они позволили чувствам взять вверх и из-за этого подвергли опасности жизни товарищей. И хотя Адлидс и решил, он сказал, «Мне нужно ещё об этом подумать». Он встал и прошёл дальше в комнату, чтобы побыть в стороне. По пути он встретился взглядом с ф р е м м и которая смотрела на него с тревогой. й ф р э м и ты знала? Знала, что случилось с людьми из моей деревни?» «Когда меня прогнал Дгуней, там ещё были живые люди. Их могли и убить, но я боялась, что ты потеряешь надежду, потому ничего не сказала». «Ясно». Адлет прошёл дальше и оказался в соседней комнате. Его ответ был очевидным. Важнее всего было узнать правду о чёрном пустоцвете в Храме Судьбы. Потому они должны одолеть тёмного специалиста номер девять и солдат-трупов, а потом как можно скорее добраться до Храма Судьбы. Но есть ли другой путь? Можно ли помочь солдатам узнать правду о чёрном пустоцвете? Они не могли обойти солдат и добраться до Храма Судьбы, потому что всё приведёт к тому, что они будут сражаться с ними в Храме. А если придётся сражаться там, они не смогут искать правду. А храм был единственным местом, где могли оставаться подсказки о черном пустоцвете. Они не могли оставить храм судьбы и отправиться убивать Маджина. Адлету казалось, что то, что произойдёт в храме судьбы, станет важным поворотом в их борьбе с Маджином. Ответ был ясен. Им придётся убить солдат-трупов. «Так зачем ты тратишь время на раздумья? Не ты ли самый сильный в мире?» «Чёрт!» Адлет поднял голову. Он увидел что-то в углу, на предмете была надпись, и он поднял его и прочитал. «Видимо, всё кончено. Прости, ш а т р а прости, ты была права, я дурак. Прости, ш а т р а прости, что убил тебя». Он узнал почерк. Глава деревни что учил Адлета делать сыр? «Идиот. Только тогда ты начал сожалеть об этом». Адлет схватился за голову. «Значит, они всё же раскаялись в том, что убили его сестру и Райну». «Сестра...» «Райна, верните их, идиоты!» Адлету не хватало жителей его деревни, но он и ненавидел их. Он думал, что никогда не простит их за убийство его сестры и друга, но теперь, когда он знал, что они получили по заслугам, он не мог и дальше ненавидеть их. Идиоты! Товарищи молчали, когда Адлет ушёл в другую комнату. «Ему тяжко приходится», — думала Мора. Она понимала, что сложно делиться с другими проблемами, связанными с домом, Адлит не мог уменьшить страдания жителей его деревни, не мог и помочь им. И эту рану в сердце ничто не исцелит. т н е не надо беспокоиться. Он из тех людей, которые сами с собой разберутся, н е Рассмеялся Ханс. «Если это так, то всё в порядке». Подумала м о р а и вздохнула. «Мы не можем обсуждать стратегию безневания, потому я немного отдохну. Но разве не ты лидер? Я оставлю это д л я т о а сам постою в дозоре». Сказал Ханс и вышел из хижины. Хотя Адлету было сложно. Сейчас не время тревожиться о солдатах-трупах. Если Дгуней поймёт, что они идут в Храм Судьбы, он отправит туда все силы. А если он это сделает, значит кьём и солдаты-трупы объединятся. Героям придётся сражаться сразу со всеми. Они должны разобраться с солдатами сейчас, пока был такой шанс. Получалось, что им в любом случае придётся убивать солдат-трупов. Спасти их не удастся. «Ребята...» «Что с а д л е ц а н о м «Тебе этого знать не стоит», — ответила ф р э м и «Подло, не надо меня отталкивать», — возмутилась Нашитания. «Это шутка?» «Нет, ф р е м м и с а н я тоже переживаю за а д л е ц а н а сказала Нашитания с нотками злости в голосе. «И она говорит такое, хотя четыре дня назад пыталась убить Адлета?» Мора не понимала, что в голове у Нашитании. «Людей из его деревни в е л Дгуней. Он хочет их спасти, а ситуация не позволяет». «Видимо так», — сказал Доззо. Он сразу всё понял, хотя Адлет и не пытался это скрывать. «Если всё так, тогда Адлет-сан ничего не может поделать, хоть и страдает». Наши Таня грустно оглянулась. «Куда важнее такой вопрос. Что нас ждёт впереди? Темный специалист номер девять — опасный враг. Нам нужна стратегия, чтобы быстро одолеть его». «Наши Таня-сан, о чём ты говоришь?» Внезапная вспышка гнева отразилась на лице Ролонии, Она ещё не была такой эмоциональной. «Прости, я не хотела задеть твои чувства», — сказала растерянно на шитание. Она не понимала, почему Ролония злится. «Неужели мы сказали что-то обидное?» Удивилась Мора. Адлет был расстроен из-за жителей своей деревни. Он не знал, можно ли их спасти. Если бы он услышал сейчас, как они открыто обсуждают уничтожение солдат-трупов, это ранило бы его. Даже Ханс затрагивал тему осторожно, вмешавшись лишь раз. «Прости, Ролония-сан, я не хотела тебя злить», — сказала испуганно на шитание, но Ролония молчала. Они ждали, а Адлет не возвращался. «Эй, ф р е м м и с а н ты знаешь что-то о тёмном специалисте номер девять?» — спросила Ролония. «Прости, я знаю, что он использует людей как оружие, но я не знаю, какая у него сила». «Ролония», — вмешалась в разговор Мора, — «разве не ты училась у специалиста о т р а с п а й к е р а «Разве ты ничего не слышала?» «Нет, Атра-сан знает не вся». р а л о н и я повернулась к Доззу. «Доззу-сан, разве салда там никак нельзя помочь?» На шитание тихо сказала. а р а л о н и я с а н думаю, пора перестать говорить об этом». «Это ещё почему? Им никак нельзя помочь?» «Это н е о п р е д е л е н н о точно. Может, мы ещё найдём способ?» «Вряд ли. И это только добавит нам проблем. Мы можем умереть, пока будем искать способ спасти их». «Но так? Так думать неправильно. Человеческие жизни в опасности!» Нашитание п о к а ч а л а головой. «Разве ты не думаешь, что победа важнее? Что наши жизни важнее? У тебя неправильные приоритеты, Ролония?» «Это люди. И что правильней, это...» Ролония взвыла и повысила голос. «Подумайте о чувствах от Куна. Он хочет им помочь. Они ему дороги. Он жил с ними так долго. Что он будет делать, если мы не поддержим его?» у н е у потише, Ролония!» Донёсся издалека голос Ханса. Лицо на шитании исказилось. Она уставилась на Ролонию холодным взглядом. Такую себя она ещё не показывала, пока п р и т в о р я л а с ь их товарищам. «Все мы, и ты тоже, сражаемся за мир, а не ради Адлита Сана!» «Но разве это не ужасно? Вы не понимаете, что будет чувствовать о т к у н сражаясь против знакомых ему людей?» На шитании взглянула на потолок и на миг задумалась. «Это печально». «Это очень печально, но тут ничего не поделаешь». р а л о н и я уставилась на нашитанию, её руки дрожали от злости. Мора вскочила на ноги, чтобы смягчить ситуацию. Хотя Мора давно знала Ролонию, она её такой ещё не видела. «Мы слабы, мы не можем помогать всем. И потому мы не сможем помочь солдатам-трупам», — сказала нашитание. «Нашитание, Асан, разве ты не хотела создать мир, где счастливы будут и люди, и Кьёма? Разве ты не хочешь помогать людям?» Наши т а н н и ответила ужасно холодным тоном. «Сейчас не хочу. Я могу принести их в жертву, чтобы воплотить задуманное. Ведь кто-то всегда страдает в процессе». Ролония сжала ладонь в кулак. Мора схватила её за руку. «Отпусти меня!» кричала Ролония, р а з в е р н у в ш и я с я ударяя другой рукой по тому, кто её схватил. Она попала по шее Моры. Мора застыла, но не из-за боли, а из-за того, что её ударила Ролония. «Я... я... я...» Ролония дрожала. Мора погладила её по щеке и мягко сказала. «Успокойся. Это не страшно. Ролония-сан, я тебе не враг, но сейчас я думаю о цели героев. Это ради тебя и д л я т а с а н а Что происходит, н е Принцесса-сан, иди сюда. Ролония, успокойся уже, н е н а ш е т а н и я вздохнула и вышла из хижины. Мора проводила её взглядом. «Но она говорила правильно», — подумала Мора, — хотя она сама чувствовала мрак в сердце. Ханс, конечно, мягкосердечностью не отличался, но ему хватало доброты, чтобы понять, как себя чувствует Адлит Иролония. А вот Нашитания не понимала. Нашитания сказала, что нельзя поддаваться эмоциям, но разве она не использовала чувство г о л д у ф а чтобы спастись? «Может, она не жестока, а эгоистична, и очень сложно воспринимать её не как врага», — думала Мора. «Интересно, о чём думает г о л д о в Он поклялся в верности такому человеку рисковал ради неё жизнью. Мора не понимала, что в голове у Голдофа. «Ролония, ч е м а думает, что не стоит злиться?» Сказала Чама, Ролония стояла, понурив голову. у ч е м о н и с о б и р а ю т с я поддерживать принцессу, но можешь воспринимать все не так близко к сердцу?» Ролония ничего не сказала. «Я не знаю, когда умрут Чама и остальные, но если это случится, миру придёт конец. Чама не знает, понимаешь ли ты это?» «Да, Чема тоже жалко тех людей, но ч е м о д у м а т ь что помогать им не выход». Ролония не ответила, Хансон и ш и т а н и я снаружи говорили о чём-то, но Мора не прислушивалась, а Атлет всё ещё не вернулся к ним. Пока г е р о и ждали в хижине, р а й н а был в лесу и ждал их появления, прислушиваясь к звукам. «Интересно, что делают герои? Может, они убьют всех солдат-трупов или пойдут сразу в долину пролитых слёз?» Такое не должно было случиться. Он должен был показать героям и дать им понять, что у него есть нужная информация, но всё зависело от того, что будут делать герои, ведь р а й н а мог умереть раньше, чем успеет что-либо сделать. Если среди героев есть хоть один человек, что захочет ему помочь, то надежда остаётся. Если нет, то всему миру конец. а д л е т слушал шум в соседней комнате, пока он сидел и думал, «Аролония не понимала, что сильнее его ранят не слова на шитании, а сама Аролония». Но хотя он пытался отвлечься от её возмущений, он не мог больше ни о чём думать. Он не мог придумать, как помочь солдатам-трупам, узнав при этом правду о чёрном пустоцвете. Потому сейчас он пытался смотреть на ситуацию трезво. Он не мог спасти жителей деревни, он снова и снова повторял себе это, но Ролония всё разрушала. Хотя Адлет и понимал, что она этого не хотела. «Они убили сестру и Райну», — пробормотал а д л е т Жители его деревни убили его сестру и друга. Такое нельзя было простить. И так он пытался убедить себя, что им не нужно помогать, но голосок в голове напоминал, что их обманул лгуней. Они не были плохими, но поддались. Но теперь а д л е т начинал задумываться, сильнейший ли он. Он не мог защитить товарищей, уничтожить врага и защитить жителей деревни. Можно ли называть сильнейшим человека, что сдался, даже не попробовав сразиться? а д л е т пытался понять, что делать. «Дгуней». Вдруг перед глазами возникло лицо Дгунея. Лицо ящерицы, ведь таким он был при их первой встрече. Адлету стало интересно, понимал ли Дгуней, как больно Адлету будет принимать это решение. «Он думал, что мы будем тратить время, пытаясь помочь солдатам?» Адлет представил, как Дгуней радуется, что Адлет не смог отрынуть эмоции и начать действовать. «Верно». Адлет стало в е р н у л с я в комнату, где его ждали товарищи, Дозу и нашитание. Все тут же посмотрели на него. «Уже не дерётесь?» спросил Адлет. «Ты слышал?» отозвалась Мора. «Да, слышал». Ролония сидела в углу и смотрела на Адлета. «Как ты себя чувствуешь, Адлет-сан?» спросил Доззо. «Мы уничтожим тёмного специалиста номер девять и отправимся в Храм Судьбы. И не будем помогать солдатам-трупам», сообщил Адлет. «Ханс на шитание, идите сюда. Продолжим обсуждение стратегии», сказал Адлет. Те вернулись в хижину. Товарищи сели в круг и разглядывали карту, но только Ролония смотрела на Адлита с недоверием. «Но откон...» «Ролония...» Сказал а д л е т с непривычным нажимом. «Оставь их. Мы ничего не можем поделать. Нужно узнать правду о чёрном пустоцвете. Это наша цель. Но... Никаких «но!» Возразил а д л е т Ролония прикусила губу. «Ты слишком переживаешь. Это хорошо в спокойные времена, но сейчас твоя доброта неуместна». «Делай, как я говорю». «Но...» – крикнула Ролония. «Она была похожа на ребёнка. Может, она искренне хочет спасти их жизни?» «Я...» Ролония подняла голову. В её глазах был гнев, а Длит такого ещё не видел. Она уже не была трусишкой, которую он знал, которая могла лишь следовать за товарищами. «Я сама найду способ спасти их, если придётся!» «Ролония!» «Мне не нужна ваша помощь, и я не буду мешать. и точно не умру. Дайте помочь им!» нет «Ответил а д л е т п о с л у ш а й меня и не причиняй проблем!» «Сказал а д л е т и сел рядом с остальными». Ролония печально смотрела на Адлета, но послушалась и села. «Я перегнул палку», — подумал а д л е т но он просто пытался скрыть свои сомнения. Ему е было стыдно, что он сорвался на Ролонию, которая ничего плохого не сделала. «Но сейчас нужно было понять, как добраться до Храма Судьбы. Простите, что заставил ждать. Подумаем о стратегии». «Я самый сильный человек в мире, так что предоставьте это мне!» Сказал Адлит и улыбнулся. Не т а к о й у л ы б к о й он пытался показать, что уверен в себе. Эта улыбка была вымоченной. а д л е т сам это понимал. «Они не пришли!» Пробормотал Дгуней. Он был в долине потерянных ушей в облике волка. «Если бы герои пошли по долине, их заметили бы. А значит, они пошли в храм судьбы или пошли в обход». «Стоит оставить дозорных и передвинуть основную силу!» «Я прикажу основной силе двигаться на север!» Сказал тёмный специалист номер два, что стоял рядом с ним. «Не надо. Пусть просто будут готовы!» Тёмный специалист номер два кивнул и расправил крылья уносясь в небо. «Похоже, Доззо знает о храме судьбы!» Подумал он, пока летел. Впечатляло, что он знал это, хотя Дгуни строго следил за распространением информации и охотился на всех последователей д о з з но вряд ли они знали о чёрном пустоцвете, даже если герои добрались до храма. Они решили убить всех людей, что знали о существовании чёрного пустоцвета. Некоторые кьёма знали об этом, но стоило им показаться подозрительными, как их убивали. И шанс того, что остались люди, знавшие об этом, был минимальным, потому оставшихся людей превратили в солдат-трупов. Тёмный специалист номер два понимал, что герои вряд ли знают правду, но всё равно с о м н е н и я его не оставили. Чёрный пустоцвет был важным оружием, Если о нём узнают правду, то их шанс на победу р е з к о снизится. Тёмный специалист номер два думал о номере девять, что защищал Храм Судьбы. Номер девять, не пускай их, даже если это будет сложно. Ты не должен пустить г е р о ю в Храм Судьбы. п р о б о р м о т а л тёмный специалист номер два, пока летел. Они закончили обсуждать стратегию, после чего восемь людей к й о м а покинули хижину, и Адлет шёл во главе. Дозу и н а ш и т а н и не вели себя подозрительно во время разговора, Они предлагали мнение, их слова имели смысл, они вряд ли что-то планировали, и Адлет, как всегда, не знал, о чём думает Голдов. Даже с возвращением на шитание он молчал, другие тоже не вели себя странно, никто не мешал идти в Храм Судьбы. Конечно, Ролония пыталась упросить их помочь солдатам-трупам, но Адлет не думал, что Ролония ведёт себя подозрительно, она всегда была доброй. Они услышали впереди тихий звук, Фрэмми вскинула ружьё, а Адлет выхватил меч. «Я проверю». Сказала на ш и т а н и е и пошла вперёд, за ней следовал Голдов. «Лучше вас наедни не оставлять». Чтобы они ничего не задумали, Ханс пошёл с ними, остальные стояли и ждали их возвращения. «Ролония», — сказал Адлет, — «на всякий случай скажу ещё раз, что нужно оставить солдат-трупов. Они уже мертвы, ты уже никак им не поможешь». Ролония долго молчала, а потом прошептала. «Прости». Адлет отвёл взгляд, он понимал, о чём она думала, Если бы он был сильнейшим в мире, все могли бы рассчитывать, что он их защитит, даже солдаты-трупы. Но теперь ему казалось, что для Ролони он слишком слабый, чтобы соответствовать этому званию. Хотя он понимал, что Ролони никогда так не подумает.